Лемин — человек семейный, навещал ее запросто, с ним Ольга была доверительна, как дочь с отцом. Бывала и вояка, крутой и честный, он сам и завел разговор с нею. — Слушай, — сказала Нольге, — у меня ведь дочь старше тебя, и я вижу, что ты чахнешь, а красота твоя меркнет. Разве это жизнь? Одна мы и та, и никакого просвета. — Ну, хорошо, я приятель Вася-Вася, но все же скажу, что он тебя в гроб вгонит. — Ты меня послушай, дочка, ведь я зла тебе не желаю, только добра хочу, веришь? «Верю», — тихо отозвалась Ольга, заплакав. «Бросай ты этого полудохлого Мерина и поживи, как живут все молодые чудачки. На что тебе этот Вася-Вася?» «Он меня не отпустит», — то задумалась Ольга. Калемин трахнул кулаком по стулу, «а пусть только попробует не отпустить. Или этой веревкой к нему привязана?» «Не спорю, Вася-Вася честный человек, но он же свихнулся на старости лет. Всю жизнь прожил со своей грымзой, а теперь ему, видите ли, свежатинки захотелось». Ольга палим вытерла слезы, спросила, а вот на что я жить стану? — Наймись. — Куда? Меня же никто не возьмет. Я белоручка, ничего не умею делать, даже веника в руках не держала. — Ах ты, Господи! — сокрушенно завздыхал Калемин. — Ладно, — рассудил он, — я сам поговорю с Васей Васей, чтобы кончал дурака валять, чтобы своих седин и тебя не позорил перед всем светом. Этот разговор, судя по всему, происходил летом, 1889 года. Подводя баланс своим амурным делам, Кандинский наконец откровенно признался другу, что изнурен до крайности. «У меня после общения с Мариам стало в груди побаливать. Раньше не болел, а теперь болит. И сам вижу, что ради соблюдения благопристойности нам лучше расстаться. Не только она со мной измучилась, но и мне стало труднее высиживать дни в конторе. мариан теперь требует от меня такой прыткости, будто я только вчера закончил гимназию». Так и быть, расстанемся по-хорошему. «Что ты называешь хорошим?» — спросил Калемин. «Хорошо, это когда без скандала?» Ольга Васильевна стала укладывать вещи в саквояж. «Ну, я пойду», — сказала она. «За хлеб-соль спасибо, чужого мне не надобно прощайте». «Стой!» — заорал полковник. «Куда ты пойдешь?» «У первого фонаря на углу адмирал Зеленый хватит тебя за цугундер, потом не отбрыкаешься, думать надо». «Я думать не умею», — созналась Ольга. Так я это за тебя сделаю, садись. Ольга палим присела. Так дела не делаются, строжайше выговорил полковник кондинскому Если ты, сукин сын, обесчестил Ольгу Васильевну, так будь любезен раскошелиться, чтобы она не побиралась. Ничего, ты не обеднеешь, а душу спасешь. Согрешил ты, расплачивайся. Кандинский непрекословие выложил на стол три тысячи и попросил Ольгу палим заверить сумму подписью в особой квитанции, заранее припасенной для финала беседы. Этот расход я должен внести в конторские книги, вы бухгалтер подвел баланс тютелька в тютельку. — Ну что ж, — обвел он глазами комнату, — мебель очень хорошая. Я, конечно, сожалею, что все получилось кувырком, но... За мебель держаться не стану, пусть Ольга Васильевна забирает все. — Заберет, не сомневайся, — утешил его Калемин. — А ты, — повернулся он к Ольге Палем, — не сиди, как разиня деревенская. Говори сразу, что тебе еще от этого Ротшильда надо Ольга, смущаясь, чересчур внимательно стала разглядывать свои ногти. «Да ничего мне больше не требуется». Бравый полковник возмущенно поводил громадным пальцем перед самым носом Кандинского. «Нет уж», — гневно прошипел он, — «ты у меня, Вася, Вася, мебелью до посуды, от девки не отвинтишься. Иначе я тебе дурню старому и руки впредь не подам, понял?» «Разве я спорю?» — отозвался Кандинский, следя за движением пальца. «Я ведь не враг, Оленьки. Почему бы и не выручить ее...» только бы не забывала она расписываться в квитанциях ольга палим вышла на улицу уселась в пролетку илья сказала она ты одесид старый все тут давно знаешь поехали искать новую квартиру да есть тут одна вроде бы ну помчались он задержал бег рацакавость для обширного дома вагнера на дерибасовской лопоухий гимназист окалачивавшийся у парадного увидев богатую даму перестал ковырять в носу Ольга Палем поправила на нем фуражку. Не знаешь, сдает ли хозяин квартиру? — Ага, на втором этаже вон шесть окон. А вы кто будете? — Твоя будущая соседка. Как тебя зовут? — Мама! — что есть мочи, завопил гимназист. — Тут спрашивают, как меня зовут. — Отвечатель, сама поговоришь. — Без меня ничего не говори, — послышалась из окон. — Я сейчас выйду сама и скажу, что тебя зовут Вивочкой. Странно, что среди окружения Кандинского я встретил и некоего Малевича. Но в какой степени родства он был с известным абстракционистом, этого я, простите, не выяснил. Просто мне было некогда залезать в генеалогические дебри. «Сейчас у меня и у вас, читатель, есть дела поважнее».